Несомненно, удастся получить интересующие их сведения от местных жителей. К тому же в форте всегда находится гарнизон национальных войск. Итак, Гленорван распорядился поставить лошадей на конюшне довольно приличного на вид постоялого двора. Затем Паганель, майор, Роберт и он в сопровождении Талькава направились в форт Независимый. Поднявшись немного в гору,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 Ни намека на кальфа укора, а Янчетруса никакого Янчетруса. Этот разговор был передан Талькову, который утвердительно кивнул головой. Видимо, патагонец не знал или забыл о гражданской войне, вызвавшей впоследствии вмешательство Бразилии и разделившей республику на два лагеря.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 Он возвратился в 1861 году во Францию и ныне является одним из коллег моих по географическому обществу. Слова Паганеля встречены были глубоким молчанием. Ошибка была очевидна. Подробности, сообщенные сержантом, национальность пленника, убийство его товарища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 Я знал бы, нет, этого не было. После такого категорического ответа Гленарвану нечего было больше делать в форте независимой. Он и его друзья, поблагодарив сержанта и пожав ему руку, удалились. Гленарван был в отчаянии, Видя, что все его надежды рушились, Роберт молча шел подле него с глазами полными слез. Гленорван не находил для мальчика слов утешения, Паганель, жестикулируя, разговаривал сам с собой. Майор не открывал рта. Что касается Талькава, то, видимо, его индейское самолюбие было задето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 иное толкование, но ведь этот документ вполне ясен, — воскликнул Арван. В нем самым определенным образом говорится и о кораблекрушении Британии, и о том, где именно находится в плену капитан Грант. А я говорю нет.